Гораздо ниже уровня моря. Я впивалась пальцами в рюкзак, прижимая его к себе и всматриваясь в береговую линию за бортом флайглайда. Вскоре показалась граница военной базы, серые вышки по периметру и уходящие далеко в море соединительные мосты. Флайглайд накренился, и я тяжело сглотнула. Мы направлялись в море.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 начинала его опасаться. Наливался, как грозовая туча, и я чувствовала, как электризуется воздух. Правду сказал. Он не такой, каким казался начале, И теперь, похоже, я имела честь лицезреть его в самой правдивой ипостаси. Казалось, он даже внешне изменился в предвкушении возвращения в свою стихию. Будто выше стал, когда вышел из флайглайда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 а, подойдя ближе, протянул ее мужчине. «Приветствую, Бен. Познакомься. Лакиша Мейлин, мой... наш новый информационный специалист». Бен был то ли блондином, то ли уже седым до белизны мужчиной лет шестидесяти. «Наслышан», — протянул мне сухую и на удивление такую теплую ладонь, что не хотелось отпускать ее. «Добро пожаловать, мисс».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 осадил его жестко дарн зубы спрятал слюни подтер есть капитан беззлобно ретировался тот и вскинул на плечи увесистую сумку я нервно сглотнула, когда даррен повел меня мимо турникета Процедура сканирования прошла быстро у меня даже ничего не спросили а вот задницу пока мы шли к лифтам жгло почти осязаемо.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 язык бы не повернулся назвать его стариком стильный костюм длинные седые волосы собранные в хвост аккуратная бородка майлз это лаки представила меня даррон я писал тебе про неё лаки это майлс вестерн наш главный врач здравствуйте рад знакомству пожалуй так и было что то подсказывало этот тип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 напоминал наручные увесистые часы с дисплеем стоило ему активироваться на панели отразилась схема корабля и масса индикаторов но рассмотреть их я не успела ком мелодично тренькнул и дарран принял вызов кэп системы готовы можете начинать проверку сейчас буду с возвращением он тяжело вздохнул и глянул на меня Сэт, покажи Лаки ее каюту, выдай форму и проведи экскурсию. После отведешь ее к вестерну. Я потянула с плеч его куртку. Спасибо, капитан. Пожалуйста. Всё ещё держал он меня взглядом. Осваивайся. И, повернувшись к Сету, бросил непонятное: "Меня на первый". И ушёл быстрым шагом вперёд, исчезая на развилке.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 Откуда-то изнутри шел равномерный гул, от которого тело продирало противные вибрации, и не разобрать, просто так потряхивает или вместе с Вилли. «Сет, привет!» — догнал нас невысокий тип в униформе с сумкой. «Ух ты! Кто тут у тебя?» «Лаки! Новый спец по безопасности, Улфи!» Жестко отчеканил Сет и внезапно добавил.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 о причинах столь поспешного отплытия. Старик числился у нас главным механиком и был моим другом, и его опыту я доверял. Всей команде знать нельзя, но ключевые люди должны быть в курсе. «Странно все это», — хмурил он седые брови. «Больше похоже на какой-то отвлекающий маневр. Ты не думал, что нас, возможно, хотели загнать обратно в воду?» Мы сидели с ним в машинном отделении среди работавших систем лодки. Мерный пульсирующий гул разогревавшихся двигателей казался бьющимся сердцем. Как можно было просчитать, что Картер вообще разрешит снова сорвать Вилли на станцию? Что мы захотим спрятать девушку на лодке? Да и вообще захотим ее прятать, а не выпотрошить мозги? Да уж. Потер переносит субен. «А безопасники что?» Ищут концы. Лакиша отдала нам все, что у нее было, но пока утешить нечем. Она точно вне подозрений? Бен впервые за весь разговор посмотрел мне в глаза. «Сто процентов», кивнул я. «Девочка просто жертва обстоятельств». Да, она хороший спец в своем деле, но ничего натворить не успела. Воспоминания о том, как именно она не успела, сбили дыхание. То, что она теперь рядом и под моим полным контролем, вообще сносила крышу. Интересно, подпустит к себе? Ведь той ночью очень даже подпустила. Мы наслаждались друг другом. Такие эмоции не подделать. Да и реакцию тела тоже а учитывая, при каких обстоятельствах оба послали всё к чертям, заводила еще больше. Я понимал, что опасно. Она знала, мог сделать всё что угодно. Но какая-то сила притяжения стерла все против, толкнув в объятия друг друга. Что это? Химия? Судьба? Я вертел эту головоломку, названием Лакиша и не мог решить, что с ней делать. «В любом случае у нас боевая готовность», — заключил я. «Поэтому лучше быть на базе и с Вилли». «Тут ты прав. И Картеру не откажешь в стратегическом мышлении. А ты говоришь, что нельзя было просчитать его решение. Вас припугнули, и вы бросились на лодку. Разве нет?» Девочка в любом случае свою роль отыграла. Я крепко задумался. Может, и так, конечно. Но чтобы напасть на базу, лучше быть уверенными, что нас там не будет. Сил, чтобы похоронить базу вместе с Вилли одним ударом, ни у одной нации нет. Может, протянул я, но тогда они точно просчитались, сполошили безопасников и военных. Надо быть только смертниками, чтобы сунуться. но таких, к сожалению, найти сейчас можно, покачал головой Бен. Кому-то наша подводная база сильно мешает. Ни для кого не секрет, что наш успех с запуском станции вызовет политическое напряжение. Пока уцелевшие после глобального затопления державы были примерно равны, но... не спускали взгляда друг с друга. Чуть ли не каждый успех расценивался как наращивание военного потенциала. И ничего, что R1 была исключительно тестовой исследовательской лабораторией. Первая в мире, она создавала сильный стратегический перевес. Мир и так висел на волоске от войны за оставшуюся сушу, а тут мы пошли в море впереди планеты всей. что помешает наделать военных подводных баз по ее образцу, а отслеживать их количество и реальную угрозу практически невозможно. «По-другому и быть не могло», — поднялся я, — «но отступать некуда». «Обрадуем оставшихся на станции», — усмехнулся Бен, вставая следом. «Они-то думали, две недели там сидеть будут». «Ага, в тишине и спокойствии, а тут снова мы». Слова Бена прочно засели в голове. «Нет, я и сам понимал, что все не так просто и не очень похоже на стечение обстоятельств. Открытые войны сейчас не велись. В основном разведка, взломы систем информации хакерами, и тут кто умнее, тот и победил. Инструменты войны стали тоньше и заощреннее». Тот же Кайл спец по добыче информации и ее защите. Вот пусть и занимается распутыванием этого клубка, а я буду защищать станцию. Капитан, ожилком, к погружению готовы. Я только сделала шаг из каюты, как лодку охватила ощутимая вибрация. Пальцы взмокли. Вдруг стало трудно дышать. Кое-как перебежками добралась до зоны отдыха, но когда увидела, что окно над диванами наполовину погружено в воду, прижалась к стенке и начала медленно по ней сползать. Животный страх сковал разум, а вместе с ним и тело. «Лаки!» Рядом оказался Сет и подхватил под руку. «Лаки!» Он потащил меня к дивану. и, усадив, вгляделся в лицо. «Что с тобой?» «Я... не плавала!» Хлопала глазами, будто чувствуя всю тяжесть толщи воды на плечах. Сет облегченно опустил плечи. «А!» Глянул в иллюминатор, а меня так и подмывало проскулить. «Вода еще там?» «Не нервничай, привыкнешь. Это первые сутки трудно». Я впивалась в коленки пальцами, тяжело дыша. «Пойдем к доку», — кивнул Сет в сторону коридора. Пройтись действительно было хорошей идеей. Тело постепенно осознавало, что оно не в воде, что ничего не поменялось. «Ну и что, что плывем? Это в вилле плывет, а я нет». «А много тут народу?» Я заранее вцепилась в поручни лифта, готовая к падению в бездну, но мы неожиданно взлетели вверх. «Шестьдесят восемь человек, не считая тебя. Немного для такой лодки». «Тебе виднее», — пожала плечами. Хотя, если размышлять в масштабах дома, то он казался пустым почти полностью. «Вилли — самая дорогая лодка в мире после японского Ниссана». и принципиально отличается от него начинкой. Но правильно, у японцев суши не осталось, почему бы и не сделать свои лодки более вместительными. Наши лодки нового поколения могут функционировать чуть ли не самостоятельно. Вилли, к примеру, может доплыть до базы на удаленном управлении. Сет с такой гордостью рассказывал, что я улыбнулась. Действительно, можно считать, что мне Посчастливилось побывать внутри такой знаменитости. За время патриотической экскурсии страхи почти отступили, и до доктора Вестерна я дошла уже почти спокойно. Медицинский корпус напоминал больницу, из которой я сбежала. Оборудование спрятано в стены обшивки. Нервы раздражали только мониторы приборов и характерный запах. Доктор Вестерн занимался тем, что раскладывал препараты по шкафам и ящикам. В соседнем помещении тихо шуршал упаковками его помощник. Сет умчался, а я осталась лежать под капельницей и созерцать завихрение воды в иллюминаторе на уровне взгляда. «Непривычно», — заметил мой настороженный взгляд доктор. Я нервно кивнула. Если не справишься сама, скажи. Суровый тип. Никаких душеспасительных бесед. Есть проблема — решим. И всё Хорошо. Кивнула без энтузиазма. Я разговаривал с Драйзером, вдруг сообщил доктор. На мой удивленный взгляд он не спеша пояснил. Он не знал, что тебя потащат на подводную лодку. Некоторые препараты пришлось откорректировать. В душе шевельнулось беспокойство. Что-то не так? Не самое лучшее место для реабилитации, мисс Мейлин. Самоотверженные капитаны в последнюю очередь об этом думают. Насколько я поняла, выбора у капитана Джонса не было. Перевела я взгляд в потолок. И так сплошной стресс, а тут еще это. скорее всего. Мне надо начинать переживать? Беречься и появляться ко мне на ежедневный контроль. Он сурово прищурился на очередной ящик, но, видимо, услышав мой нервный рваный выдох, неожиданно смягчился. Не волнуйтесь, курс укрепляющих иммунитет препаратов вам не повредит. Старайтесь избегать переохлаждения и беспорядочных половых связей. Мне показалось, я ослышалась. Таким ровным тоном он это сказал. «Связь с капитаном может считаться порядочной?» Нервно усмехнулась, выпалив быстрее, чем успела подумать. «Вполне», — не оценил мои шутки доктор Вестерн. «А ему палец в рот не клади». После капельницы за мной снова зашел Сет. «Держи ком». Протянул мне браслет с гаджетом. И мы уже опаздываем на вводное собрание. Лифт снова рухнул вниз, а потом еще раз после того, как на одном из этажей к нам вошли несколько таких же опаздывающих, как и мы. «Блин», — ругнулся один суровый, заросший длиннощетинный тип в вязаной шапочке. «Я живо представила его на китобойном судне». «Сейчас влетит за опоздание». «Так не опаздывайте», — усмехнулся Сет. «А сам?» «У меня уважительная причина», — улыбнулся он шире. «Ну-ну», — тяжело вздохнул тот, косясь на меня с любопытством. «Счастливчик». На этаже, где мы вышли, оказалось совсем не так, как я уже привыкла. Широкий светлый коридор вывел к капитанскому мостику, большой круглой комнате в голове Вилли с панорамным лобовым стеклом. Стоило перевести на него взгляд, я застыла. Зрелище, рассекавшее толщу воды лодки, было вне моего сознания. Никогда не думала, что увижу что-то подобное. Прозрачная густая синева уходила на много километров вперед, не давая возможности глазу зацепиться хоть за что-то, кроме цифровых данных, выводившихся на стекло. Когда я нашла в себе силы оглядеться, обнаружила, что являюсь объектом пристального внимания всех собравшихся. «Лакиша Мейлин, наш новый специалист отдела информационной безопасности», сообщил бесстрастно Дарен. Он стоял в центре возвышавшейся полукруглой платформы, сложив руки на груди и... и выжидающе смотрел на меня. Вот теперь, пожалуй, я видела его настоящего. Темно-синяя форма была только на нем, но не это его выделяло. Незнакомый властный взгляд пригвоздил к полу, оставил во рту выжженную пустыню, а в груди барабанную дробь. От его подавляющей энергии тряслись ноги. Даже Курт не вызывал таких эмоций. Захотелось затеряться в длинных коридорах Вилли, лишь бы улизнуть от его внимания. А несколько десятков взглядов, собравшихся, только усугубляли впечатление. Ни одной женщины на борту, кроме меня, похоже, не было. «Проходи», — кивнул, наконец, Дарен и указал мне на свободное кресло сбоку. «Чак, она переходит под твое руководство. Завтра введешь в курс дела». «Так точно, капитан!» — отозвался мой будущий начальник, невысокий мужчина средних лет, с сединой в висках и цепким взглядом. Дальше Даррен обсуждал с командой малопонятные мне технические детали плавания, а я кусала губы. «Похоже, мне и правда придется работать на корабле, он что, с ума сошел? Я же понятия не имею ничего о системах, которыми у них тут все оснащено». «Кэп, а наш новый спец по информации не замужем?» Вдруг послышался вопрос, за которым последовала волна разнообразных реакций, от смешков до удивленных покашливаний. Даррен, очевидно, выискал взглядом рядового смертника, и на какой-то миг мне показалось, что им же и пристрелил. «Я бы не советовал вам, господа, досаждать мисс вдруг оскалился он. «Мне пришлось просто выкинуть свой смарт. Вы можете так легко не отделаться». Мужчины одобрительно хмыкали, кто-то даже позволил себе коротко усмехнуться, а я готова была сквозь землю провалиться от такого повышенного внимания. Когда совещание закончилось, дарана окружили несколько мужчин, а я так и застыла на стуле, не зная, что делать. «Пойдем, провожу». Коснулись вдруг моего локтя, и Сет повел меня из зоны управления. «На сегодня отбой!» Я бросила взгляд на дарана, но он даже не посмотрел в мою сторону. Уже сидя в каюте, я крутила в руках свой ком. Разобраться с его системой не составило труда, но это не значило, что я так же легко разберусь и с системой корабля. Да и вообще... Какого черта я вдруг оказалась в реальном подчинении? Черт-те что. Сначала хотела написать Даррену и потребовать объяснений, но потом, бросив взгляд на аванс на столике, решила повременить. Он же все равно объявится за этим самым авансом. Вот и обсудим. На ужин меня мелодичным звуком позвал ком, но я не пошла. Не хотелось встречаться со всеми этими мужчинами снова. Их никогда еще не было в моей жизни столько разом, даже в приюте. Вместо этого я залезла в горячую ванную с пеной. Как давно у меня не было настоящей ванны с горячей водой и пеной. Пару месяцев точно. Временами по работе я жила в несколько дней в гостиницах ближе к объектам, И только тогда могла себе позволить такую роскошь. А вот ночью меня ждал сюрприз. Бессонница. Все вокруг было настолько чужим, непривычным, что никак не удавалось расслабиться и провалиться в сон. Пока вокруг были люди и возможность отвлечься, казалось, страх перед погружением отступил. Но в тишине стоило закрыть глаза На меня будто начинала давить эта пугающая глубина. И только запах душной летней ночи, в которой превратились капли парфюма на моем запястье, уже под утро провалил меня в какую-то полудрему. Я с трудом оторвала голову от подушки в девять. Дарен так и не объявился ни вечером, ни утром. Ком тоже молчал. Завтрак мой прошел в одиночестве. Видимо, мужчины просыпались гораздо раньше, а меня то ли пощадили, то ли Даррен был несерьезен. В иллюминаторе плескалась серо-синяя вода и снова никакого пейзажа. Как они так живут? Когда я уже утвердилась в мысли, что предоставлена сама себе, ожил мой ком. «Мисс Мейлин, вы опаздываете на час». Прошу явиться в отсек 15-Б как можно скорее. Чак Кроу. Через полчаса я уже топталась перед отсеком 15-Б, пройдя через треть подлодки, ведомая комом. Оказывается, ориентироваться с ним совсем несложно. Он выведет к любой цели. Вот только цель не радовала. Чак Талбот встретил меня у входа и смерил недовольным взглядом. Я в курсе о вашем щадящем режиме, но прошу впредь предупреждать заранее, если вдруг слабость, плохое и прочее. Договорились?» «Да, сэр», — кивнула я. «Честно, я думала, что капитан пошутил». И сразу сникла под сурово удивленным взглядом начальника. «Капитан у нас редко шутит», — жестко заметил он. «Пойдемте». чувствовала себя как в первом классе. Меня провели в глубь сектора, больше напоминавшего офисное помещение с поправкой на специфическое оборудование, которого не встретишь в обычном офисе. Но больше всего меня покоробило от порядка, который тут царил. Ни тебе чашечек с кофе и следов о тонах на столах, ни печенек, без которых я физически, кажется, не функционировала. Ко мне от мониторов обернулись и приветственно заулыбались двое мужчин. Я натянуто улыбнулась. «Нет, Даррен издевается. Что я тут делаю?» «Простите, мистер Талбот», — попятилась я. «Я... Садитесь, мисс Мейлин», — надавил он, и я обреченно опустилась на рабочее место. «У вас опыт работы с какими системами?» Криптон крекер Пазбай, Вудворд Уан. Мстительно принялась перечислять хакерские операционки. За спиной кто-то присвистнул. «Занятно!» — вдруг оскалился Талбот. «Тогда мне, очевидно, вам даже экскурс не нужно проводить. Чувствуете себя как дома?» «Вот за что мне это?» «Задача, кроме как чувствовать себя как дома, есть?» положила руки на световую клавиатуру. «Конечно», — сделал вид, что спохватился начальник. «Данные за период по расходу топлива нужно собрать из системы и сопоставить с глубинами, на которых эти расходы были зафиксированы». Теперь позади раздавались уже полноценные смешки. «Хорошо», — протянула я. «Еще один мужик, бросивший мне вызов...» Принято, но не так быстро, конечно. На то, чтобы разобраться в системе, у меня ушел весь рабочий день. Когда я добралась до хранилищ измерений, на ком пришло напоминание от доктора, и я вынуждена была сдаться. Не зря вилли самая навороченная лодка. Тяжело вздохнув, я признала временное поражение и поплелась в медотсек. Аудиенция прошла почти без единого слова. Доктор Вестерн взял анализ крови и поставил капельницу, а потом, так молча, ее убрал и, не попрощавшись, вышел из процедурной. Хорошо, задача с расходом топлива не выходила из головы, поэтому было о чем подумать и не придавать значения вопиющему безразличию. Только эта задача не выходила из головы всю ночь. не помогли ни плотный ужин, на который капитан не явился, а я не успевала отбиваться от желающих уступить место, поднести кофе и развлечь разговорами, ни горячая ванна. В три утра я подхватила чертов флакон с духами и капнула каплю на запястье. Слушая метаморфозы аромата на коже, я таращилась в иллюминатор еще три часа. «Чертов Даррен Джонс!» Затащил меня на свою чертову лодку и бросил. Я уже не понимала, хочу его увидеть или не хочу больше никогда. Всю жизнь одиночество было моей зоной комфорта, даже замужем. Почему же только сейчас, под давлением километров воды, оно вдруг стало душить?»